Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно Грибоедов. Человек сидит, попивает вино или чай, и это удача. И вот та же мебель, вино и чай, и это неудача. Когда Грибоедов ушел от рода Финикина, Памятный день, когда он ехал к генералам обедать, он мало думал о том, что делает теперь старый чиновник. Родофиникин сразу после ухода Грибоедова тяжело вздохнул и высвистнул носом в воздух. Он был важен и озабочен. «Капиталы, лежащие без движения!» «Рассыпанные по хлопотливым закладным, кровные, греческие, можно теперь на Кавказе соединить в один кулак?» Он жал кулак, об этом Грибоедов не мог знать. Если бы старик сделал этот жест при Грибоедове, тот, может быть, и не стал бы говорить про плантации Кастелласа, не назвал бы этого имени, но жест случился уже после ухода Грибоедова. Потом старик сощурил глаз – Он думал, кому быть директором, и решил, что будет сам добиваться этого места. Так добрался он до Грибоедова. Чего в сущности добивался этот человек? Ясно чего, директорской власти. Добравшись до Грибоедова, Родофиникин начал пересчитывать по пальцам. Дипломатические сношения с соседними державами. Построение крепостей, право объявлять войну и передвигать войска. После этого Родофиникин подскочил в креслах. Какой же это директор, черт возьми? Ведь это не директор, а диктатор, диктатор, вице-король, король. король Тогда-то он и осмотрелся кругом. Тогда то он и встал из кресел и уставился на чернильницу, изображавшую голую грацию, потому что на законном основании коллежский советник представил бумагу, в которой истребовал королевскую власть. Но, как условий письменных не было, то Родофиникин успокоился. Он спрятал в стол сверток и запер его на ключ. Словно бы это был список заговорщиков, в котором было его имя. Потом он потер лоб и позвал своего секретаря, старого его острова. Секретарь он строго сказал, чтобы тот немедленно отправлялся в Тифлис и навел сторонние справки. Как-то владеет там шелковыми плантациями и хочет их продать. Тут же он пообещал секретарю представить его к награждению. И вскоре сунулся к нему в дверь англичанин, доктор Макниль, который пришел с визитом и за бесценок предложил акции некоторых остынских заведений, и он эти акции купил. В разговоре было упомянуто, между прочим, имя поручика Вишнякова и говорено об остынских интересах вообще. Потом он поехал к нас в роду. Так как старший руководитель был к вечеру рассеян, старик сказал ему, что следовало бы скорее отправить в Персию Грибоедова, и что нужно жестоко распечь одного поручика, агента, совершенно разбоченного англичанами, который может конец испортить отношения с Лондоном. Но Сальрот согласился вообще, но сказал, что, кажется, с Грибоедовым еще не сговорились». У Грибоедова, кажется, руководителю были какие-то другие планы. Грек же отвечал, что вот именно и нужно сговориться, что это дело, пожалуй, неотложное, а что планы, насколько он понимает сейчас, маловозможны, беспокойны. Да и сам Грибоедов едва ли не беспокойный, может быть, даже сомнительный человек. И старший руководитель не спорил. Вишнякова он распек, Пообещал ему добиться разжалования в рядовые, а Грибоедова познакомил с Мальцевым, мать которого, старая красавица, была в дружбе с его женой и просила о сыне. Вообще же, говоря, у него влакучий дел. Грибоедов многого из этого не знал. Но не все ли равно? Дело это не меняло. И вот он развернул малые и большие, уже истрепавшиеся листки это был не проект и не инструкция а трагедия листки он расписывал персидскими ночами во время переговоров с абасом мирзой тогда под жидким небом в виду пустыни войск в виду цветных окон русские слова ложились в ряд как и наземные и ни одного слова не было лишнего это младенческое Ему одному известная радость давала ему по утрам силу мышц и вежливость разговора. Он был автор, временный, случайный человек для цифр и городов, записывавшихся в Туркменчайский трактат. Он всегда был гибок и изворотлив в разговорах и предположениях, потому что всерьез этого ничего не брал, просто играл в торговую географическую игру, совсем не похожую на авторство. Это давало ему тогда превосходство. Стоило ему полюбить по-настоящему игру в географические карты, и все завертелось, все изменилось. Угрюмая должность, им самим придуманная, опутала его неразрывно, тело теряло свежесть мышц, и многое стало непонятно. Населерот и Родофиникин, сами того не зная, возвращали ему свободу движений. Но разворачивал листки он с некоторой боязнью, он многое забыл из того, что написал. Он читал свои строчки, вспоминал, когда это писал, и обстоятельства казались далекими. Фадея прервал его работу. Увидев Грибоедова за листками, Фадей от почтения заложил руки за спину. Комедия, кивнул напасливо. Новая? Трагедия, ответил Грибоедов. Новая. «Трагедия — Трагедия! — воскликнул Фадей. — Каково? Что ж ты раньше мне не говорил? — Трагедия! Легко сказать. Он был почти испуган. — Неудобно читать ее, Александр. Трагедия! Да все ждут трагедии. — Кто это ждет? От кого? — И театры ждут, и все. Ни одной ведь трагедии сейчас нет. От тебя ждут. Тут Грибоедов тоже несколько испугался. Он подвинулся в креслах. «Как так ждут?» «Почему от меня ждут трагедии?» «Не трагедии в особенности, но вообще ждут. Пристают ко мне. Что ты написал нового?» «Все интересуются, кто пристает. И что ж ты отвечал?» «Я, признаться, сказал, что ты много нового написал». — Я, правду говоря, заранее предчувствовал. Пушкин спрашивал, потом — Ба, да Крылов спрашивал. Грибоедов поморщился. — Э, куда ты, братец? Все, спешишь. Много нового, у меня брульоны только. — И отлично, — сказал Фадей с вдохновением, — и отлично. Брульоны нынче все, все интересуются, я устрою твое чтение. Где хочешь, хочешь у меня... «Нет, пожалуй», — сказал Грибоедов, и Фаддей обиделся. «Как хочешь. Можно не у меня, можно у Гречи, у свиньяна», — сказал он хмуро. «Так, пожалуй, и у Гречи, сказал, как бы уступая Грибоедов. «И только не чтение, а так обед». «Разумеется же обед», — сказал в конец обидевшийся Фаддей. «Что ж, я разве не понимаю, что обед должен быть? Я сам и вино закуплю, а то греч с и век не справится». — Или знаешь что? — посмотрел на него Грибоедов. — Устрой у себя, пожалуй. — Только не зови без разбора. Пушкина пригласи. Фаддей улыбнулся. Малиновая лысина засияла. — Мне все равно, — развел он руками. — Как хочешь, я Крылова позову. Пушкина все равно, как тебе лучше. И с новой целью существования Фадей устремился из номеров, озабоченный и уже забыв про обиду. Мертвое лицо поручика Вишнякова вразумило его довольно. Скакать, что потом наплевать на эполеты, уже оплеванные другими. Сила его всегда была в том, что он забывал и умел забывать, и умел еще выбирать. И в этом была его сила, потому что люди мелкие идут одной дорогой и любят прошибать лбом стену. Он больше не думал о проекте. Люди кругом засиделись... Он невольно смотрел на них свысока, как человек, много путешествовавший и поэтому много забывавший. Им же нечего было забывать. Итак, первое, с чего он начал, он присмотрелся к номерам, и они ему не понравились. Если зажечь свечи, комната нарядна. Но по утрам имеют постылый вид, и в них много пыли. И потом дорогие сверх всякой меры. Это ведь можно и разориться. Он послал Сашку справиться о квартирах и на завтра же переехал в дом Косяковского на Невском проспекте. Квартира была в верхнем этаже, самая простая и почти скудная. Единственная роскошь в ней был рояль, уступленный ему старым хозяином, но действительно прекрасный, с двойной репетицией. Он хорошо помнил литературные битвы. Но теперь не из чего было биться. Теперь больше обедали. За обедом составлялись литературные предприятия, которые по большей части не осуществлялись. Сходились бывшие враги, непримиримые. По мнениям мне, литературная вражда была не то чтобы забыта, а оставлена на время. Было время литературных предприятий, поэтому у Фаддея обед очень удался. В дверях нагнал Грибоедова Пушкин. В сенях тоненький Мальцев скидывал на руки лакею тяжелую шинель. Пушкин быстро повел глазами и проговорил, «Вам нынче подражают». Мальцев, боясь принять на свой счет, нетвердо пришел в комнаты. Пушкин был недоволен, зол. «Архивные юноши, все они нынче очень умные стали». Он посмотрел на Грибоедова и вдруг улыбнулся, как заговорщик «Анна». Он увидел следок от ордена на грибоедовском сертуке. И потому уж другим тоном. Все говорят, вы пишете южную трагедию. «Анна, а вы заняты военной поэмой?» Тут Пушкин поморщился. «Полтавская битва. О Петре не будем говорить о ней. Поэма барабанная». Он посмотрел на Грибоедова откровенно и жалобно, как мальчик. «Надо бы им кость кинуть». Грибоедов читал, как и все станции Пушкина. Пушкин смотрел вперед безбоязненно. В надежде славы и добра в этих станциях. Казни прощались с Николаю, как к Петру. Скоро полтавская годовщина. А турецкая компания, хотя и не шведская, должна же кончиться. Все понятно. Ни одного друга не приобрел Пушкин этими станциями. А сколько новых врагов? О, Александр Сергеевич, Пушкин был тонкий дипломат. Сколько подводных камней миновал он с легкостью танцевальной. Но жизнь... Простей и грубей всего. Она берет человека в свои руки. Пушкин не хотел остаться за флагом. Вот он кидает им кость. Однако ж никто об этом так прямо не решается говорить. А он говорит, и Грибоедов насупился. На обед они, как водится, запоздали, все уже сидели за столом. Он был событием для позднейших мемуаристов этот обед. Рельефнейшие знаменитые головы рассматривали пустые покаж тарелки. Здесь была своя табель о рангах, и Фадей строго следил за тем, чтобы меньшой не пересел большего. На почетном месте сидел Крылов, раздувшийся, бледный и отечный. Его желтая нечесанная седина в перхоти курчавилась, бакины были подстрижены. Наклоняя ухо к собеседнику, он не мог или не хотел к нему повернуться. Потом был, собственно говоря, прорыв. Знакомые молодежь и люди средний, хоть и нужный. На ухо Крылову тихо и говорливо повествовал о чем-то греч. Он наклонялся к нему через пустые приборы. По бокам Крылова были оставлены места. Сидели в ряд. Петя Каратыгин. Высокий, наметанный, с красным лицом, актер большого театра на все руки. Молодой музыкант Глинка с лохматым и востроносым итальянцем. Братья полевые, в длинных купеческих сертуках, со светлыми галстуками и большими в них булавками. Из дам были дама Кривляка Варвара Даниловна Греч. Рибая маленькая Дюрова, жена Пети Каратыгина, Французинка, Фрианка по Фадею и, конечно, Леночка в совершенно роскошнейшем наряде. Когда Грибоедов и Пушкин появились, все встали. Слава богу, музыканты не ударили в тулумбасы. С Фадеем бы сталось. Крылов быстро вдруг поглядел туда и сюда и сделал вид, что готовится встать. Это заняло у него ровно столько времени, чтобы не встать. Обед начался. Вносили блюда. Пушкин уже вежливо и быстро говорил направо и налево. Фадей хлопотал, как мажор дом, вины были превосходны. Греч встал. «Александр Сергеевич», — сказал он Грибоедову, — «и Александр Сергеевич», — сказал он Пушкину. Потом он говорил о равных красотах обоих, о Байроне и Гёте о том, что предстоит совершить, и кончил. Вам, Александр Сергеевич, и вам, Александр Сергеевич, все хлопали. Дюрова хлопала, Петя и Леночка захлопали, Грибоедов встал, желтый, как воск. Нынче Гёте и Байрон. Никто не смеет сказать, что он проник Гёте, и никто не хочет признаться, что он не понял Байрона. Я напомню вам Стерна я готов пройти тридцать миль пешком сказал он по английски чтобы поглядеть на человека который вполне наслаждается тем что ему нравится ни у кого не расспрашивая как и почему я не понимаю как ставить под рекрутскую меру разные красоты две вещи могут быть хороши хотя вовсе не подобны ваше здоровье николай иванович он протянул бокал гречу и здоровье, фадея венедикча и сел Говорил он просто и нераздражительно, и опять захлопли. А потом начались винные разговоры. Кажется, началось с Дюрова или с варвар Данилной Что-то по поводу мужчин вообще. Потом было сказано по поводу женщин вообще Пети Каратыгиным, актером крепким и молодым. «Женщины никогда не читают стихов мерой. Они всегда коверкуют, Вы заметили?» — спросил Пушкин. «Они не понимают стихов. Они притворяются». «Не люблю, когда женщины невестятся и ребячатся», — ответил Магрибоедов. «У азиатов все благополучно. Женщина рожает детей». Леночка покраснела. «Ах! вы слишком проницательны», — сказал обдуманный каламбур Греч. Невестица, ребятчица. И Петя Каратыгин пожаловался, что в новой пьесе приходится ему говорить странное слово ⁇ «бывовала». Что такое бывало ⁇?⁇ примежительным тоном спросила Варвар Даниловна. Бывало ⁇?⁇ Бывало ⁇ Нет, бывало ⁇ Крылов нацелился на этот разговор. Он оторвался от тарелки. ⁇ Бывало ⁇ Сказал он жуя и очень серьезно. можешь сказать, и вы выволова он жевал. Да только то и трезвому не вы, вы, вы, вы говорить. Пушкин, любуясь на него, глядел. Крылов ел. Обед кончился, начался чай. Грибоедов угловатый, быстро пошел к роялю. Он стал наигрывать. К гуськом подошли музыканты, глинка и косматый итальянец. Грибоедов кивнул и продолжал наигрывать. «Что это такое?» — спросил Глинка, и черный хохлик на голове у него приподнялся. «Грузинская какая-то мелодия!» — ответил Грибоедов. «Что это такое?» — крикнул с места Пушкин. Грибоедов играл и, полуобернувшись к Пушкину, говорил. «Вообразите ночь в Грузии и луну. Всадник садится на коня. Он едет драться, он наигрывал. Девушка поет, собака лает». Он рассмеялся и отошел от рояля. Тут заставили его читать. Листков он с собой не взял, чтобы было свободнее, и так, между прочим. Трагедия его называлась «Грузинская ночь». Он рассказал вкратце, в чем дело, и прочел несколько отрывков. Вскоре выходил вторым изданием Пушкина «Кавказский пленник». Так вот у него в трагедии Кавказ был голый и не как на картине, а напротив того «дикий и простой». Бедный. О пленнике он, разумеется, ничего не сказал. Странное дело. Пушкин его стеснял. Читая, он чувствовал, что при Пушкине он написал, может быть, иначе. Он стал холоден. Духи зла в трагедии его самого немного смутили. Может быть, духов не нужно? Но нет их. Нет. И что мне в чудесах? — И в заклинаниях напрасных Нет друга на земле И в небесах ни в боге помощи Ни в аде для несчастных Он знал, что стихи превосходны И огляделся Петя Каратыгин сидел, раскрыв рот На лице его было ровное удивление И восторг Но он, может быть, заранее зарядился восторгом Братья полевые Что-то записывали Грибоедов понял Они пришли на него, как на чудо Он просто прочел стихи Подею, морился Высокая, высокая трагедия, Александр, — сказал он даже как бы жалобно, в полузбытии. Пушкин промолчал. Он соображал, взвешивал, потом кивнул. — Это просто, почти Библия. Завидую вам, какой стих. Нет друга на земле и в небесах. Грибоедов поднял взгляд на Крылова, но ничего не сказал Крылов, уронивший отечную голову. На грудь.